Ленинским курсом. Беседую с приятелем-реаниматологом, по ходу дела возникает вопрос, занимающий меня по жизни. Есть одна такая тема. Слушай, а вот есть вредная тетка, вроде как после инсульта. Всех извела за годы лежания, житья от нее нет. Дергает людей с интервалом в две минуты. Чем бы ее грамотно притормозить? Ну, физер цинчиком задумчиво босит доктор. Кизерчинчик знаком, как же. А он в таблетках бывает, я забыл? — Бывает. Я своего деда кормил. Тормознулся? — Да так. Через два месяца сошел с ума. Ленина увидел. — Ленин, говорит, добрый. Он мне штаны подарил.